Глава 30. Полет стрекозы. Остаток дня прошел как-то сумбурно. Уездный угрозыск задержал несколько человек, среди которых мог быть свешников, и Берзин прыгнул в автомобиль, захватил с собой опалина и отправился на опознание. Однако сторожа среди арестованных не оказалось. Киселев, уехавший с Лидией в усадьбу, не вернулся. И Опалин подумал, что, наверное, больше его не увидит. К ужину явились комсомольцы и Зайцев с супругой. Всех их пригласил Берзин. Как сначала решил Опалин, чтобы покрасоваться перед ними и похвастаться своим открытием. Но в действительности все оказалось намного сложнее. Как бы, между прочим, Каспар задавал разные вопросы о том, кто из местных жителей чем занимался, начиная с 1917 -го года, и вскользь несколько раз упомянул беглого сторожа. А Топалина не укрылась, что от этих упоминаний зайцев всякий раз не то что ежился, но, в общем, начинал нервничать. Он в город подался, ну, как многие. Потом вернулся. А чем он в городе занимался? Ты в курсе? Ну, служил где-то. В том числе в кукольном театре, — сказал Берзин сквозь зубы, и его глаза вспыхнули. И это очень ему помогло придумать так называемого «призрака». Ваня. «А?», а — Палин подпрыгнул на месте. «Ты спишь, что ли?» «Почему я сплю?» — обиделся Иван. На самом деле он обратился в человека-невидимку, как Ян. И как Верстовский, который замкнулся в молчании и, казалось, был поглощен только тем, что ел и пил. «Вот Ваня думает, что Свешников не нашел золотой сервис, сказал Берзин, усмехнувшись. «Серебро нашел, а золота нет». «Скажи-ка, Никодим, а серебро, случайно, не твой папаша прятал?» Он ведь был предан господам, как мне говорили, а?» Зайцев покраснел и стал горячо защищать своего родителя. Впрочем, он все же оказался вынужден признать, что старый Евстигнеич был идеологически некрепок и до мозга костей пропитан духом прогнившего царского режима. «Бардак-то-то у вас!» Берзин прищурился и почесал подбородок. «Ничего, мы порядок-то наведем». На горе себе Глеб Проскурин горячо и откровенно Подхалимски вздумал поддержать собеседника. Каспар повернулся к комсомольцу, и по выражению его лица Полин угадал, что сейчас произойдет нечто скверное. «Вы, товарищ Проскурин, сейчас говорили совершенно правильные слова, что деревня нуждается в твердой руке и сильной власти. Так вот, дорогой товарищ, власть должна понимать, что она делает». — Нельзя показывать съемку похорон Ленина вместе с веселой комедией, даже для того, чтобы привлечь народ. Это головотяпство, и по-хорошему вы должны за него ответить. — Я ему говорила, что нельзя так делать, — вмешалась Демьянова. — Ваня, скажи, ты же был, когда мы спорили? Однако Опалин недооценил Бязина, у которого в запасе оказался великолепнейший козырь, и козырем этим он прихлопнул проскуренно, как муху. Впрочем. Что ожидать от человека, двоюродный брат которого сидит в Риге и пишет для эмигрантской газетенки?» — мягко промолвил Каспар. И, развалившись на стуле, стал ждать, что последует за его словами. Глеб побелел. И то была отнюдь не фигура речи. Все краски сбежали с его удлиненного лица, а на впалом виске часто-часто забилась жилка. «Товарищ Берзин, я давно отказался от своего двоюродного брата. Я не поддерживаю с ним никаких отношений. Все так говорят», — обронил Берзин. Верхняя его губа поднялась, обнажив зубы. А Проскурин, словно не понимая, что здесь и сейчас оправдания не могут привести ни к чему хорошему, страстно ринулся оправдываться. А Палин не жаловал комсомольца, но ему не нравилось, когда человека растирают словно плевок, а Каспар занимался именно этим. И, словно ему мало было унижений глеба, он прицепился к Демьяновой, у которой тоже имелись неблагонадежные родственники, связанные с церковью, а затем прозрачно намекнул, что знает все о братьях Зайцева. Все это с точки зрения опалина, было совершенно излишне, и когда гости ушли, с облегчением которого даже не пытались скрыть, он не удержался и спросил у Каспара: Ты чего такой злобный? Если бы Иван был лет на десять старше, И, следовательно, в несколько раз умнее, он бы не стал задавать такого вопроса, потому что понимал бы. Перед ним человек, который таскает с собой свой ад. И хотя кому-то может показаться, что такое бремя причиняет Берзина мучения, на самом деле ему нравится заражать адом все вокруг. Но Апалин имел глупость разразиться целой тирадой о том, что нельзя упрекать людей за то, какие у них родственники, потому что. Ты знаешь? как умер отец Свешникова, — перебил его Каспар. Иван напряг память. Кто-то при нем упоминал о том, что старый сторож усадьбы умер, но он не выяснял, как именно это произошло. «Его расстреляли за спекуляции, сказал Берзин. А Палин таращился на собеседника, не понимая, и внезапно догадался. «Не твоя ли мать?» — приказала его расстрелять. Каспар дернул головой так, — словно ему жал шею воротник. «Теперь ты понимаешь, почему он отрубил ей голову», — проговорил Берзин сквозь зубы. «Ну а теперь попробуй сказать мне, что родственники не важны». В его тоне звенела такая ненависть, что Апалин не нашелся, что ответить. Он предпочел уйти к себе и заняться составлением отчета о поездке в Дроздова. Отчет этот, впрочем, был заколдован точно так же, как усадьба — потому что упорно не желал продвигаться дальше первой фразы. Прибыв в бывшую садьбу Дроздова, помощник агента угрозыска Иван Опалин обнаружил... Что обнаружил-то? Нервничающих людей? Летающий телескоп? Собственную профнепригодность? Дело осложнялось еще и тем, что Опалин в принципе ненавидел бумажную работу. Вот, допустим, Карп Логинов, вспомнил он одного из коллег. Почерк отличный, излагает всегда по существу, начальство на его отчёты не нарадуется. Эх, секрет он, что ли, знает какой-то. Он засиделся за полночь, извел пять листов бумаги и так и не написал ничего путного. Проснулся, опален поздно. Воды в рукомойнике не оказалось, и он отправился умываться к озеру. В саду Ян драил машину. Патефон шофёр поставил на подоконник одну из комнат, и из-под иглы лился хрипловатый джаз. На сверкающей трубе патефона играли солнечные блики. «Завтракать будем?» — спросил Апалин. «Уже», — лаконично ответил Ян. «В смысле?» Выяснилось, что завтрак Иван проспал, а Берзин велел его не будить. Данное обстоятельство ничуть не улучшило настроение Палина. На кухне он нашел немного хлеба и остатки сыра, но на полноценный прием пищи это не тянуло. Заметив издалека Кирюху, Иван направился к нему. Тот бродил возле сторожки, не решая зайти. «Латун Аркадьевич сказал, что меня могут взять на место сторожа. Я буду тут жить, да? В своем доме?» А Палин начал объяснять, что дом так себе, и что внутри по печке ползают тараканы, но посмотрел на лицо Кирюхи и замолчал. «Слушай, тут такое дело», — смущенно начал Иван через минуту. «Надо у Берзина спросить...» Согласен ли он с твоим назначением на посторожа. Пост у тебя никаких подозрительных родственников нету? — У меня вообще никого нет, — удивленно ответил Кирюха. — Ну, Пантелей только. но ну, не в счет, потому что сволочь. — Но! Пошла! — Апалин повернулся. По главной аллее ехал Киселёв, правя школьной лошадью, и вид у учителя был такой, словно он готовится к штурму. И тут с Иваном что-то случилось. Он почему-то необыкновенно живо представил себе Платона Аркадьевича в шинели и папахе, где-нибудь возле тачанки или верхом, и шашкой на голо. И образ этот ничуть не противоречил скромному учителю и стороннику учения Толстого, а напротив, словно логически вытекал из его личности, хотя тут не было ничего, похожего на логику, а наверное, лишь вечная противоречивость русского характера, способного. В зависимости от обстоятельств, на все, что угодно, и даже на большее. На то, на что не способен никто другой. «Пулемета только не хватает», — Мелькнуло в голове у опалина. «А так, ты красный командир, хоть сейчас портрет с него пиши». Подъехав к ним, Киселев осадил лошадь. Он словно помолодел на десяток лет и обрел энергичность движений, в которой не было ничего учительского. «Где этот?» — спросил он, не договаривая, но интонации ясно давая понять, как он относится к тому, кто имеется в виду. — Где-то, — ответил Опалин. Я его сегодня еще не видел. — Как, Лидия Константиновна? — Настолько хорошо, насколько может чувствовать себя человек, которого выгнали на улицу, — ответил Киселев зубы. — Я за вещами приехал. Ноги моей больше тут не будет. И в школу бросаешь. Все бросаю. К черту!» Платон Аркадьевич соскочил на землю. «Одного себе не могу простить, что в морду ему не дал!» «Кому не дал?» — спросил Кирюха нервно. Не отвечая, Киселев двинулся к крыльцу. Туча закрыла солнце, и по земле поползла холодная серая тень. Ветер закружил осыпавшиеся лепестки жасмина. Стрекоза с прозрачными крыльями покрутилась возле кустов, зависая в воздухе, потом метнулась куда-то вбок и пропала. латон не дури!» — попросила Палин, который едва поспевал за широкими шагами Киселева. Кирюха почти бежал. «Без тебя разберусь, что мне делать!» — огрызнулся бывший красный командир. «Ян, он в доме?» Шофер поглядел на его лицо, бросил тряпку, которую чистил машину и вытер руки. Я вас провожу. Я не барышня, чтобы меня провожать. Сказал, как отрезал Киселев, и мысленно Палин приготовился к худшему. Хлопнула входная дверь, мелькнули перед глазами стен газеты и рисунки учеников. Безин! Заорал Платон Аркадьевич. Иди сюда! Есть разговор. Наверное, он обследует потайную комнату, буркнул Апалин, когда стало ясно, что никто не отзывается. Какую еще комнату? изумился Киселев. Иван объяснил, и все вчетвером двинулись к бывшему кабинету Сергея Ивановича Вережникова. Ян поглядывал на взвенчанного учителя и хмурился. В кабинете они действительно увидели Каспара Берзина, но разговора не вышло по той простой причине, что человек из ГПУ был мертв. Кто-то проткнул его рапирой Борджия насквозь с такой силой, что конец ее застрял в стене, и потребовались усилия двоих, опаленной бывшего красного командира, чтобы ее извлечь. Осмотрев тело, Иван констатировал, что Каспара убили совсем недавно, быть может, несколько минут тому назад.